Глава 15 Карина. Потянулись скучные однообразные дни. Дни без Марка. Как я прожила без него целых восемнадцать лет. Теперь они мне кажутся блеклыми и бесцветными. Как постер на стене. Странно. Он больше не ассоциируется у меня с Громовым. Может, потому что оригинал слишком сильно меня к нему ревновал? Только поэтому я его не снимаю. Иначе бы уже давно свернула в трубочку и спрятала на антресоль. Днем еще держусь, более-менее отвлекает работа и постоянные вопросы, которые надо решить. все таки я начальство. И если раньше я терпеть не могла ранних и поздних посетителей, то теперь я их просто обожаю. Они как могут оттягивают то время, когда я остаюсь один на один с собой. Но когда вечереет, и я не сменила им уходит домой... Меня охватывает такая тоска, что хочется сесть и натурально завыть. Не обязательно на Луну. Можно просто так. Кружу по дому, перехожу из комнаты в комнату, сажусь на террасе и снова ухожу в дом. Здесь не осталось ни одного места, которое бы не напоминало мне о Марке. Иду на террасу, вспоминаю, как мы тут ужинали, танцевали и... Не только танцевали. В кухне вместе готовили и... Не только готовили. В родительской комнате — ничего. Я не разрешила. В моей спальне иногда мы спали. Ну и в ванной иногда мылись. Вот разве что погреб. Туда мы так и не добрались. Там нечем растравлять душу. Но не перебираться же мне жить в погреб. Проходит неделя. Пошла вторая. От Марка никакой весточки. У меня на нервной почве полностью пропадает аппетит. Не могу впихнуть в себя ни кусочка. Только чай пью пустой, даже без сахара. Наверное, поэтому по утрам накатывает тошнота, и я по часу сижу на полу возле унитаза. Серьезно подумываю переехать в ванную, чтобы зря не бегать туда-сюда. Правда, днем становится лучше. Только все время клонит в сон. Наверное, тоже от недоедания. А еще от апатии, в которую я погружаюсь все больше и больше. А от чего еще я постоянно плачу? Все меняет звонок, взрывающий вечернюю тишину. На экране светится скрытый номер. Но я сердцем чувствую, что это он. Марк. Пальцы трясутся, и я не сразу отвечаю на звонок. Несколько раз скольжу пальцем по экрану, пока не слышу в трубке знакомый голос. «Каро! Каро!» «Малыш, ты слышишь меня?» Сползаю на пол, прижимая к уху телефон. «Да, Марк», — шепчу, сглатывая подступивший к горлу ком. «Любимая, я тебя не слышу». Его голос звучит глухо, из динамика свистит ветер. Представляю, как Марк прикрывает микрофон рукой и громко всхлипываю. «Малыш, ты что, плачешь?» — тревожно спрашивает трубка, и я реву в голос. Марк, ты позвонил, а я думала, ты меня бросил. Что ты, коро? Что ты выдумала, детка? Марк переходит на яростный шепот. Я же тебя люблю. Ты так долго не звонил? Обнимаю телефон, словно он живой. Включи камеру. Хрипло просит Марк, и я включаю. Вижу его лицо на экране, и плачу еще сильнее. Он на улице. Там темно, ветер треплет его густые волосы. «Мне без тебя так плохо, так плохо!» Шепчу ему и глажу ободок экрана. «Я без тебя ничего не хочу. Я есть не могу». Про то, что меня из-за этого тошнит, решаю не говорить. Марку и так плохо. Это видно по его растерянному лицу. «Нельзя так, малыш!» Он явно расстроен. «Ты должна себя беречь!» коро. «Тут вот что!» — он прокашливается. «Помнишь, дядька этот, Андроник, говорил, что мне надо проверить позвоночник?» «Помню», — кивая все еще хлюпая носом. Он оказался прав. Моя старая травма дала о себе знать. От удара в нем появились трещины. Может быть, поврежден спиной мозг. «И что теперь делать?» «Все звучит так жутко, что я сразу перестаю плакать. «Отец договорился с клиникой в Израиле. Я сейчас вылетаю туда. Звоню тебе из аэропорта. Как раз пока здесь станет спокойнее, наша служба безопасности работает. Если смогу, позвоню из клиники. Или напишу». «Значит, ничего не поменялось?» Вытираю щеки и нос локтем. «А что должно поменяться?» Удивляется Марк. «Ты мог передумать». «Ничего не поменялось, малыш, и я не передумал. Вернусь из Израиля, и мы поженимся. Только коро. Он мнётся, потом договаривает. «У тебя все нормально?» «Да вроде бы», — пожимая плечами. «А что?» «Я о том, что мы не предохранялись. У тебя нет задержки?» Я лихорадочно вспоминаю, когда у меня в прошлом месяце были месячные, и, конечно, не помню. Нет, говорю на всякий случай. А ты тест не делала? Не делала. Сделать? Я просто хочу знать, что с тобой все в порядке. И если что, ты знай, я в любом случае буду рад, поняла? Какой бы ни был результат. Да, Марк, я поняла. Снова слезы текут ручейками, но я их не вытираю. «Стой! Ты скажи, родители тебя узнали?» «Конечно. А почему они должны были не узнать? Или ты о публикации?» Киваю, прикусив губу. Марк ладонью приглаживает волосы. «Произошла ошибка, Каро. Будет опровержение, но уже когда я вернусь». «Марк...» Шепчу я в страхе, потому что понимаю, что это означает. Скажи, что она не опасна. Кто, малыш? Операция. Иначе почему сразу не объявить, что произошла путаница? Не знаю, Каро. СБшникам виднее. Нам какая разница, малыш? Я вернусь, и все будет как надо. Ты мне веришь? Киваю, вытирая слезы. Ты такая красивая. С грустной улыбкой говорит Марк, поднося к экрану ладонь. Я протягиваю свое и осторожно приближаю к экрану. «Я тебя люблю, малыш», — шепчет он и оборачивается на шум за спиной. Возвращается с расстроенным лицом. «Мне пора. Посадка начинается. Я тебя целую так, как всегда целовал. Помнишь?» «Да, Марк. Да». Улыбаюсь сквозь слезы погасшему экрану, целую холодное стекло и прижимаюсь к нему щекой. После звонка Марка у меня как будто вырастают крылья. Я не хожу, я порхаю. С моего лица не сходит сияющая улыбка, и я хочу обнять весь мир. А как иначе, если я всех-всех людей на свете обожаю и люблю? Я не сменила им тоже это заметили. Недоумевающе косится. Подозрительно переглядываются, а сегодня все утро прошушукались и посматривают с опаской. Согласна, перегнула палку. Не надо было кричать прямо с крыльца Менелая, как я его люблю. Можно было подождать, пока он подойдет ближе. И венок из цветов Алиандра, который я сплела для Яниса, не обязательно было упрашивать его не снимать. По крайней мере, та семейная пара, которой Янис вышел с венком на голове, подозрительно быстро уехала даже кофе свой не допили парни я в город забираюсь в пикап и высовываюсь из окна если что надо купить говорите а зачем тебе в город хозяйка настораживается минилай ты же только позавчера из поселка полмашины всякой всячины навезла делаю серьезное лицо но губы сами с собой тянутся в улыбке по личному вопросу отвечаю с заговорщицким лицом И сигналю на прощание. «Ну, если только по-личному», — бубнит Минилай. «На дорогу, смотри, коро!» — буркает Янис. Уже выезжая со двора, вижу в зеркале заднего вида, как он стаскивает с головы Алиандра и вытирает потный лоб. Даже жаль его становится. Меня снова наполняет любовь и благодарность к миру и людям, которые в нем обитают. Я не обманула парней. В город еду по личному делу. Точнее, за тестом на беременность. Слова Марка ввели меня в ступор. Я и не думала, что моя утренняя тошнота может быть связана с беременностью. Но когда почитала в интернете, нашла у себя все признаки. Сонливость. С утра ничего, а с обеда ползую как сонная муха. Утренняя тошнота? Я о ней разве что книгу не написала. Повышенная эмоциональность? «Да я сейчас на ровном месте могу начать плакать». Вот сказали парни, что бензин скоро закончится в крайнем резервуаре. И я полдня проплакала. Вчера папа до слез довел, когда позвонил. Он просто сказал, что скучает, а мне его ужас как жалко стало. Сегодня с утра паучка увидела, растрогалась до слез, что он маленький, никому не нужный, каждый может наступить и раздавить. Отнесла и на куст посадила. А раньше так боялась тех пауков до обморока. И месячных нет. Это главное. Хотя я и не помню точно, сколько дней задержка, но то, что она есть, уверена. Осталось убедиться и сделать тест. Особенно теперь, когда об этом попросил Марк. Но покупать тест на беременность в поселковой аптеке — это то же самое, что пройтись галышом по главной улице — Или разместить в самом видном месте на площади возле центрального рынка билборд с рекламой эротического фильма с собой в главной роли. Результат предсказуем и известен наперед. Папа будет здесь раньше, чем я успею добраться домой. Так что о поселковой аптеке и речи нет. Я направляюсь в город, где меня никто не знает. Час езды, и я на месте. Торможу возле первой попавшейся аптеки. До возвращения домой ждать не буду. Сгорю от нетерпения. Я уже все решила. Куплю тест и заеду куда-нибудь пообедать. Туда, где есть туалет. Как раз перекушу, заодно сделаю тест, чтобы долго не затягивать. «Каро! Эй, Каро! Это ты или не ты?» Оборачиваюсь в полуобмороке на знакомый голос. И не могу сдержать возмущенного возгласа. И в репит. «Это шутка? Нет, я серьезно, это чья-то подстава?» Быстро зажмуриваюсь, уговаривая себя тем, что мне показалось. Вот сейчас я открою глаза, и окажется, что это совсем не еврепит, а какой-то другой незнакомый парень. Он просто похож на... «Каро, подожди, я сейчас!» Разочарованная открываю глаза. Нет, не показалось. Довольная улыбающаяся физиономия принадлежит никому другому, кроме как бывшему однокласснику. Делать вид, что я его не заметила, слишком поздно. Он так высоко подпрыгивает на противоположном конце улицы и усердно размахивает обеими руками, что успели обернуться все прохожие в радиусе нескольких сотен метров. Нехотя киваю и слабо машу рукой в ответ. Еврипид быстро пересекает дорогу по пешеходному переходу, и подбегает ко мне, запыхавшийся и вспотевший. «Привет, коро. Сколько лет, сколько зим! Я так рад тебя видеть!» «А я вообще не рада! Чтоб ты ски с кис «Какими судьбами? Решила по магазинам проехаться?» «А я тоже. Мать попросила кое-что купить, я с утра приехал». «Если ты уже закончила, можем выпить кофе». «А хочешь, давай поедим? Я знаю, тут один крутой ресторанчик». Слова изо рта этого парня вылетают со скоростью света, и я терпеливо жду момент, когда у него закончится воздух, и я смогу вставить хоть слово. «Мне надо в аптеку». Проговариваю быстро, когда такой момент наступает. Лицо парня сразу приобретает озабоченный вид. «Правда? А что такое, коро? Что случилось? Ты заболела?» «Я беременная!» — рявкаю в сердцах. Еврипид оторопевает и замолкает ненадолго, хлопая длинными и густыми ресницами. Но быстро приходит в себя и растягивается в улыбке от уха до уха. «Ты пошутила, коро, А я поначалу и правда поверил! Какая же ты выдумщица!» «Жди здесь!» Перебиваю парня тоном, от которого он вытягивается в струнку. «Стой здесь и жди, ясно? Не вздумайте за мной!» Он только кивает, а следом мотает головой, Еще и ладони вверх поднимает, мол, не бойся, не пойду. Вот и хорошо. Вот и правильно. Молодец, Еврипид. Хочется похлопать его по щеке, но, боюсь, он неправильно поймет. И так пристал, как банный лист, не отцепишь. Иду в аптеку, полная мрачной решимости, и давая себе слово, что даже если там собрался весь наш посёлок, наплюю и куплю тест. Но в аптеке нет ни одного из наших поселковых, Никого из моих близких и дальних родственников. И даже дядьки Андроника нет. Покупаю на всякий случай два теста и выхожу из аптеки. При виде меня Еврепит оживляется и несмело улыбается. «Поехали», — Хмурякиваю ему на пикап. «Куда, коро?» — осторожно спрашивает еврипит «В ресторан. Я хочу есть». Громко хлопаю дверцей. «Поехали». Еврипид садится на пассажирское сиденье. «Только давай потом заберем мой мотоцикл!» Вместо ответа молча киваю. «Куда ж его денешь, раз перестал, как репей? то уже не отцепится. Ресторанчик в самом деле очень милый. Но я не настроена любоваться интерьером. Выбери что-то на свое усмотрение, говорю парню, а сама бегу в туалет». «Не сказать, что я не ожидала». И все равно, когда вижу пару полосок на одном тесте и «Ес», yes, на другом, на глаза наворачиваются слезы. Я бы сейчас все отдала, если бы за столиком открытой площадки ресторана меня ждал Марк, а не Еврепит. Но парень не виноват в том, что отец моих детей, а я уверена, что их там двое, сейчас далеко. Никто не виноват. «Ничего, ангелочки». «Зато мама вас уже любит», — шепчу, вытирая слезы, и улыбаюсь. «И папа тоже. Он сам сказал. А ваш папа обманывать не будет. Он просто не умеет».